Дагаберт, закрывая окошко, решил, что все произошло от порыва ветра и что Роза испугалась понапрасну. Он ничего не увидел в непроглядной тьме поля, раскинувшегося за окном. «Ну-ну-ну, успокойтесь, дети. Это ветер. Подул посильнее, вот шуба и зашевелилась». Ясно привиделись пальцы, отодвигавшие ее в сторону. Да. А я смотрела на Дагобера и не заметила ничего. А нечего было и смотреть, дети. Очень просто, ну подумайте. Окно ведь на 8 футов от земли... Да. Это каким же ростом должен обладать человек, чтобы просунуть руку в окно? Да. Я верно ошиблась. Вот-вот. Это был ветер, сестрица. Да. Тогда прости за напрасное беспокойство, милый Дагобер. Да, это-то ничего... Мне вот беспокойно, что у Грюма до сих пор нет. А, быть может, он нашел сельчака и зашел к нему проститься. Может, сходить за ним? Ой, Ой Дагобер, не оставляй нас одних! Мы будем очень бояться, Ладно, Дагобер. ладно, ладно. Тем более, что и Угрюм, вероятно, сейчас прибежит. Я в этом уверен. О, ну да ладно. будем продолжать рассказ. Итак, в 1814 году мы узнаем об окончании войны, о ссылке императора Наполеона на Эльбу и о возвращении бурбонов. В согласии с пруссаками и русскими, которые их восстановили на троне, они сослали императора на Эльбу. Узнав об этом, ваша мать сказала генералу, Война окончена. Вы свободны. Император, которому вы всем обязаны, несчастен. Отправляйтесь к нему. Я не знаю, когда мы с вами увидимся, но замуж я ни за кого другого не пойду. Я до смерти останусь вам верна. Хорошо. Я еду. Но прежде чем уехать, я дам кое-какие наставления Дагаберу. «Послушай, Дагобер, оставайся здесь. Мадуазель Ева, быть может, будет иметь в тебе нужду для бегства из семьи, если ее уж очень станут притеснять. Через тебя мы будем с ней переписываться. В Париже я увижу твоих жену и сына, успокою их за тебя. Скажу им, что ты для меня не слуга, а друг».